Глава двадцать восьмая Приехав в Петербург, Вронский с Анной остановились в одной из лучших гостиниц. Вронский отдельно, в нижнем этаже. Анна наверху с ребенком, кормилицей и девушкой в большом отделении, состоявшем из четырех комнат. В первый же день приезда Вронский поехал к брату. Там он застал приехавшую из Москвы по делам мать. Мать и невестка встретили его как обыкновенно. Они расспрашивали его о поездке за границу, говорили об общих знакомых, но ни словом не упомянули о его связи с Анной. Брат же. На другой день, приехав утром к Вронскому, сам спросил его о ней, и Алексей Вронский прямо сказал ему, что он смотрит на свою связь с Карениной, как на брак, что он надеется устроить развод и тогда женится на ней, а до тех пор считает ее такой же своей женой, как и всякую другую жену, и просит его так передать матери и своей жене. «Если свет не одобряет этого, то мне все равно», — сказал Вронский. «Но если родные мои хотят быть в родственных отношениях со мною, то они должны быть в таких же отношениях с моейю женой». Старший брат всегда уважавший суждение младшего, не знал хорошенько, прав ли он или нет, до тех пор, пока Свет не решил этого вопроса. Сам же, с своей стороны, ничего не имел против этого и вместе с Алексеем пошел к Анне. Вронский при брате говорил, как и при всех Анне «вы» и общался с нею, как с близкой знакомой, но было подразумеваемо, что брат знает их отношения, и говорилось о том, что Анна едет в имение Вронского. Несмотря на всю свою светскую опытность, Вронский вследствие того нового положения, в котором он находился, был в странном заблуждении. Казалось... Ему надо бы понимать, что свет закрыт для него с Анной. Но теперь в голове его родились какие-то неясные соображения, что так было только в старину. И что теперь, при быстром прогрессе, он незаметно для себя теперь был сторонником всякого прогресса, что теперь взгляд общества изменился, и что вопрос о том, будут ли они приняты в общество, еще не решен. Разумеется, — думал он, — свет придворный не примет ее, но люди близкие могут и должны понять это как следует. Можно просидеть несколько часов, поджав ноги в одном и том же положении, если знаешь, что ничто не помешает переменить положение. Но если человек знает, что он должен сидеть так, с поджатыми ногами, то сделаются судороги, ноги будут дергаться и тискаться в то место, куда бы он хотел вытянуть их. Это самое испытывал Вронский относительно света. Хотя он в глубине души знал, что свет закрыт для них, он пробовал, не изменится ли теперь свет и не примут ли их но он очень скоро заметил, что, хотя свет был открыт для него лично, он был закрыт для Анны. Как в игре в кошку-мышку, руки, поднятые для него, тотчас же опускались пред Анной. Одна из первых дам петербургского света, которую увидел Вронский, была его кузина Бетси. Наконец радостно встретила она его, а Анна... «Как я рада! Где вы остановились? Я воображаю, как после вашего прелестного путешествия вам ужасен наш Петербург. Я воображаю ваш медовый месяц в Риме, что развод... Все это сделали?» Вронский заметил, что восхищение Бетси уменьшилось, когда она узнала, что развода еще не было. «В меня кинут камень, я знаю», — сказала она, — «но я приеду к Анне. «Да, я непременно приеду. Вы недолго пробудете здесь». И действительно, она в тот же день приехала к Анне, но тон ее был уже совсем не тот, как прежде. Она, очевидно, гордилась своей смелостью и желала, чтобы Анна оценила верность ее дружбы. Она пробыла не более десяти минут, разговаривая о светских новостях, и при отъезде сказала «Вы мне не сказали, когда развод». Положим, я забросила свой чепец через мельницу, но другие поднятые воротники будут вас бить холодом, пока вы не поженитесь. И это так просто теперь. Это обычно. Так вы в пятницу едете? Жалко, что мы больше не увидимся. По тону Бетси Вродский мог понять, что ему надо ждать от света. Он не сделал еще попытку в своем семействе. На мать свою он не надеялся. Он знал, что мать, так восхищавшаяся Анной во время своего первого знакомства, теперь была неумолима к ней за то, что она была причиной расстройства карьеры сына. Но он возлагал большие надежды на Варю, жену-брат. Ему казалось, что она... «Не бросит камня и с простотой и решительностью поедет к Анне и примет ее».